Глава вторая. Делайте ваши ставки, господа. Неприкасаемое. Москва, август 1994 года. Нынешняя власть и внебрачное дитя диссидентства и партхозактивы областного уровня примиты как факты, а не стани. Руки по старой привычке чешутся дать оппоненту в ружу, дажмёт подмышками сытый по западу мулякало костюмчик. Хотят держать власть в кулаке, но при этом не потерять имидж демократов. Логики от них не дождёшься. Наконец-то сообразили, что демократия от тирании отличается только одним – количеством кандидатов на престол. Прошлогодний октябрь кое-чем и научил. Не клюнул бы жареный петух в соответствующее место. Так бы и играли в демократию. Спохватились. Сначала берите суверенитета сколько можете, а сейчас начинаем давить этот самый суверенитет. Согласен, давно пора закрутить гайки и перекрыть кое-кому кислород. Но в конце концов, всё упирается в силы и средства, как говорят военные. Дурной силы у нас положим в избытке, а средств – шиш. Тяжело вздохнул подсидерцев. От этих мыслей, всё чаще лезших в голову, ему становилось не по себе. Пройдя путь от рядового опера до начальника отделения в старом, ещё не переименованном и не подвергнутом публичной опорке КГБ, подсидерцев уяснил – Система требует безоговорочного подчинения и преданности до конца. Что происходит с сомневшимися в непорочности системы, а ещё хуже изменившими ей? Он знал не понаслышке. Служба безопасности президента, в которой он служил с первого дня её основания, необратимо превращалась в систему, новую, более беспощадную и всесильную, чем пресловутое КГБ, потому что была не абстрактным мечом партии, а вполне конкретной и взаимодубиной в руках одного единственного человека. По долгу службы подсидирцев был причастен к моментальному закату карьеры двух крупных чиновников, дюжине бюрократических катастроф провинциального масштаба и нашумевшему аресту известного бизнесмена. Система, попробовавшая силы своих молодых кликов, влагла во вкус. Шеф подсидирцев, привыкший к тому, что преданность хозяина искупает все грехи, закусил у дела. Очевидно, после октябрьской польбы и танков что-то резко изменилось в умонастроениях руководства, если проснулась такая жажда крови. Система, которую привык считать себя посидерцев, не на шутку стала готовиться к борьбе за выживание. Он знал, что самое безопасное не критикуя и не сопротивляясь следовать стратегическому курсу системы, куда бы и какими биохабами он ни вёл. Как шутили в застойные годы, калиброваться вместе с линией партии. В рамках нового курса борьбы за выживание операция, которую так долго вынашивал под Сидерцевым, получила неожиданный крен в сторону силового варианта. Из филигранной оперативной работы она вдруг превратилась в банальный грабёж, едва прикрытый государственными интересами. Ему это не нравилось, хуже того, который день изнутри точило нездоровое предчувствие, чего раньше перед началом дела не наблюдалось. Под сиденьем опустил чёрное стекло, разделявшее салон "Волги", широкой ладонью шлёпнул по плечу человека, сидевшего справа от водителя. Как там тебе? Сбегай за водичкой. Какой Парень был хоть и молод, но вышколен. Не дернулся, чтобы не нароком не заглянуть в призрачную темень заднего отсека. Любой, но в банке. Только не фанту, упаси бог, в ней гвозди растворять можно. Понял, кивнул парень и вынырнул наружу. Сквозь открытую дверь в салон успел ворваться свежий ветер, занеся с собой мелкие капельки дождя. Попьюшь, а потом ищи тебе туалет, да? подкатил его Гаврилов. Мне хрен подкалывать, Никита. Под сидирцу тяжело откинулся на спинку сиденья. На душе муторно. После вчерашнего, умись, говорю. Где твой казачок засланный? Жить он у них там решил, что ли? Прошёл почти час, как его собняк, занимаемый МИКБ, вошёл человек Горилова. МИКБ Международный инвестиционный коммерческий банк. Он должен был открыть счёт для своей фирмы, переведя на него крупную сумму денег, чем неминуемо должен был заинтересовать руководство банка, переживающего нелёгкие времена. Это был лишь незначительный эпизод из многоходовой комбинации, но заглотив наживку, банк был обречён. Подумав об этом, Подседирцев суеверно сжал кулак. Скоро появится. Гаврилов нажал кнопку, и опять между водителем и ним встало чёрное полупрозрачное стекло. Видал, как Лушков развернулся. Подседирцев воткнул пальцы в боковое стекло. Машина была припаркована на углу Кропоткинской. Сразу в нескольких углах остова будущего храма вспыхивали яркие гирлянды электросварки. С бульвара то и дело на стройку въезжала череда грузовиков. Поток разноширпных легковушек послушно замирал, пропуская оранжевые тяжелоузы. Ударная стройка первой капиталистической пятилетки. Кого? На царстве венчать собрались. Неспроста же так гонят, будто дворец съезда к очередному историческому заседалищу. Историю знать надо, чудило. То, что ты имел в виду, делалось в Успенском. Ага, а на Красной площади Петька головы рубил, а при Усатом там демонстрации трудящихся харцевали. Иные времена, иное использование памятников культуры. Тем более, в Успенские бояре по ранжиру входили, и было их по пальцам перечесть. А нынешних только в таком огромном и разместишь, и то еле влезут, если халявщики прорвутся. «Никита, слухи всё это. Уж кто-кто, а я бы первым знал», – отмахнулся Подсидерцев. «Само собой, служба охраны президента», – Гаврилов изобразил на лице немое восхищение. «Нет у меня настроения». Подсидерцев не успел закончить, в рации пискнуло, а потом Чита голос резко бросил: "Объект вышел. Третий, принимай". Завертилась, потёрла Дони Гаврилов: "Можем ехать?" "Не, погоди. Я специально тебя привёз на эту хухум посмотреть". Гаврилов опустил затемнённое стекло: "Смотри через лобовое. Вон, наш казачок чишит". Подсидерцев подался вперёд, вглядываясь в фигуру молодого мужчины, кутавшегося в плащ, хлещащий по ламени на резком ветру. Гаврилов, любитель циничных шуток, прозвал его казачком засланным, вспомнив фразу из советского боевика Неуловимый мститель. Прозвище настолько точно соответствовало функция молодого человека в предстоящей операции, и так выражало едва скрымое презрение, испытываемое к нему Гавриловым, что прозвище само собой стало оперативным псевдонимом. Дохлый он какой-то, как бы разочарованно протянул подсердце. На фотографии лучше смотрелся. Сейчас он был от души благодарен Гаврилову. В теле приятно зазвучала давно забытая струнка. Началась охота. Не туда смотришь, подтолкнул его локтем Гаврила. За заказачком особо не скрывай, тупая нарушка. Второй задержался у светофора. Твои? В том-то и дело, что нет, радостно, как фокусник только что вытащивший из рукава живого кролика, ответил Гаврила. Банковские. Подселился с профессиональным взглядом оценил работу Нарушки. То ли банковская служба безопасности совсем осел в безделье, то ли с кадрами у них проблемы, но такой халтур он не видел давно. Естественно, Боря выходит, клюнули с улочи. Да, кстати, а кто в банке шеф безопасности? Из бывших ментов. Это хорошо, чужих не жалко. Подсидирцев, как все служившие на Лубянке, относился к милиции с нескрываемым презрением, как индийский брахман к касте неприкасаемых. Марушка проводила казачка до чёрного Мерса, сорисовала номер машины и непринуждённой походкой пошла к метро. Вот такие дела, Боря. Клюнули, как я и обещал. За любым перспективным наичком у них пускают хвоста. Недели две будут проверять, пока не убедятся, что с ним можно иметь дело. Только после этого начинают гонять через него кредиты. Так что спочином тебе, Боря. А теперь пошушукаемся. Говорила, вернул стекло в исходное положение, закурил. Теперь я серьёзно, Борис. Казачок Кирунда через его фирму, если её как следует подкормить, мы влезнем в банк. Это всё, что от него требуется. Она начнёт гореть, загашу первым и без шума. Пора крутить второй эпизод. Как приказывал Жиравлёв, я обложил. Пора вербовать. Что-то сомневаясь я, так ли уже нам нужен? Не понял. Вы что же, всё переиграть решили? Гаврилов почувствовал неладное напрякся. Началось. Ёлки зелёные, ну когда у нас перестанут планы операций по ходу дела перекраивать? Я-то думал, хоть твоя контора умнее, говорил, зло откнул сигарету в пепельницу. Сомневаешься? Став на операцию крест, пока не поздно. Я не царь и не бог, у меня всего лишь агентство безопасности. Гоняем братву и следим за тощими любовницами толстых дядек. Ни сил, ни средств завалить этот банк у меня нет. Без тебя провалим. Ты только начни. Вот и валите без меня. Ты в Кремль задницей унесёшь, а меня на лапшу порубят вместе с семьёй, кстати. Не верищи, я обещаю прикрою. Во, групп мы вы прикроете трёхцветной простынёй. Ты аж смог, Гаврила, а стынь. Всё останется как планировали. Не я, она часто сомневается. Нам с тобой отступать уже некуда, а им к этой мысли ещё привыкнуть надо. Подсидирцев усмехнулся. Гаврилов КГБ прослужил не меньше его. Все подводные течения и негласные правила игры знал отлично. И ты быле вместе с ними. Гаврилов сделал простое лицо. Воля или не воли, наведённый психоз, как говорят врачи. Подсидерцев недовольно поморщился. «Когда встреча с Журавлёвым?» – уже другим начальственным тонус просил он. «Планировал на послезавтра». Хлопнула дверь, вернулся парень, посланный за водой. Стекло не опустили, а сам стучать не решался. Гаврилов помолчал, глядя в окно, где за чёрным стеклом вспыхивали светлячки электросварки. «Что притих?» – не выдержал подсидерцев. «С этим Журавлёвым не всё так просто. Вчера на него поступили новые данные. Хочу, чтобы ты их посмотрел». Короче, весь сценарий работы с Журавлёвым надо менять. Что он там успел накуролесить? Решил выйти на инициативный контакт, если говорить по-нашему. Можно сказать, дал объявление: "Согласен сотрудничать, к чему угодно, но за большие деньги". Поехали ко мне, посмотришь материал по Журавлёву. Моё дело про кукарекать, а те расцветут или нет, уже не мне решать. Ты хозяин операции, тебе и карты в руки. Теперь поза взял по-цидерцу, шевелил толстыми губами, будто молился. Гаврилов отлично знал эту привычку. Сейчас спрятанный под этим тяжёлым черепом компьютер гоняет варианты. Думаешь, я должен быть на встрече? Так сказать, задавить авторитетом? Один, боишься завалить вербовку? Боюсь ошибиться. Можем сделать так. Ты сидишь в засаде, я кручу Журавлёва. Понадобишься, я тебя запускаю, как Невский, засадный полк. Хорошо разговор пойдёт, не выходишь. Гаврилов, ты агент Моссада, что ли? вскипел под Сидирцевым. Если да, так и скажи, не томи душу. На кой хрен ты меня, действующего в опера службе безопасности президента, перед левым человеком светить решил? Он в деле, Борис. Поуши, хотя сам о том ещё не ведает. Без него мы ни фига не сварим. В конце концов, он включён в план операции и должен сделать то, что от него требуется, так я понимаю. Наше с тобой дело всеми правдами и неправдами обеспечить его участие, а на крайний случай гробовое молчание. Подсетивцев чутко ловил лёгкое ударение на наше Гаврилов чётко расставлял всё по своим местам. Они в связке, независимо от званий и положения. Подсидерцев потёр высокий бугристый лоб. Гаврилов нутром ощутил, как тот старательно конструирует ответ. «И правильно делает. Пойдёт охота в полный рост, будет не до разговоров». «Запомни, Никита», – медленно растягивая слова, начал Подсидерцев. «В этом банке находятся деньги, которые мне нужны. И я их возьму. С тобой или без тебя, но возьму». Он поднял сухую ладонь, не дав Гаврилову открыть рта. "Если ты в деле и если тянешь свой участок работы, тебе решать, что и как делать. Можешь хоть полМосквы завалить, успех всё оправдает. Бой обезубитых не бывает. Ну поси тебя Бог, не титушка, от провала. Типун тебе на язык, Борис". Гаврилов шутливо перекрестился. Под сирцерце тут заметил мелькнувший в глазах Гаврилова страх и решил дожать. "Разорить один из крупнейших банков это тебе не ларёк спалить". Спугнём их раньше времени, можно заказывать по дубовому ящику. При малейших признаках провала наши начнут рубить хвосты. Меня размажут по асфальту, но перед этим потребуют, чтобы я отрубил висящие на мне концы. А это ты, Никитушка. Не бывший у пиржуравлю, в который в этом деле лишь пешка, а ты. Можешь мне поверить, я это сделаю. И ещё. Только посмотри на сторону, и ты труп. И ничьей резолюции мне на это не требуется. На ящик из полированного дуба. «На ящик из полированного дуба губу не раскатывай, сожгу в печке нахрен, как грёбаного буратино, понял?» «Надь, вам приехали!» Гаврилов в сердцах хлопнул себя по колено. «Да я с тобой который год дела кручу, ты вспомни! Мы теперь навечно повязаны!» Кандидатура бывшего опера Журавлёва на должность козла отпущения как на случай провала, так и на случай возможных ответных ходов тех, кто стоял за банком, Гаврилова вполне устраивала. По сути, подсидирцев был прав. При провале по цепочке звенья рубятся беспощадно, но стать одним из них Гаврилау абсолютно не улыбалось. Он хотел продолжить и намекнуть на несколько особо щекотливых дел, проведённых им для Подсидерцева, но быстро сообразил, что не время поминать старые заслуги. "Да, Гаврилов, ты со искною агентство открыл с моей подачи, и я тебя прикрывал и прикрывать буду. А без такой крыши ты и дня не протянешь, сам понимаешь. Но дружить мы будем, пока ты себя правильно ведёшь. Только я не дурак, да и ты, хоть и прикидываешься, Посиделся с удовольствием, ощутил, что из тела уходит неприятная зажатость. Он чуть было не поддался настроению и, как правильно воловил Гаврила, не стал перекраивать операцию на ходу. Теперь на душе стало спокойнее, а всего-то нужно для душевного равновесия вытереть ноги о ближнего, подумал он. Вечного ничего нет, Никита. Вот тебе пример. Посиделся уткнул пальцем в чёрное стекло. На стройке храма, взорванного коммунистами, по инициативе недоучившегося семинариста, а ныне восстанавливаемая под чутким руководством бывшего коммуниста с благословения патриарха, кипела жизнь. Нет ничего более вечного, чем глупость человеческая. Как все люди, лишённые внутренней свободы, Гаврилов легко шёл на зависимость от сильных, потому что принадлежность к чужой силе, стайной или индивидуальной, гарантировала защиту и кусок хлеба. Он умел быть верным, но при этом изощрённым чутьём, характерным для слабых. Мог уловить признаки надвигающейся катастрофы и тогда, не раздумывая, менял хозяина. Его измены воспринимались как естественный переход из одного состояния в другое, даже как карьерный рост, поэтому никогда не влекли за собой тяжких последствий. Но если в основе стремления к новому у здоровой личности лежит тяга к обретению большей свободы, то говорила всегда искал новое ярма. С началом реформ, когда предпринимательская вольница захлестнула страну, многие бросились во все тяжкие, желая через финансовую независимость обрести независимость личную. Гаврилов, оказавшийся в числе первых уволенных из КГБ, сознательно отверг все варианты личного успеха и планомерно стал искать возможность стать верным и полезным тем, кто претендовал на роль новых хозяев в новой жизни. Когда улеглась августовская суета и на экранах телевизоров, в приёмных высоких кабинетов, в офисах круто пошедших русских компаний, стали мелькать до боли знакомые лица, Гаврилов понял, что не ошибся в расчётах. Не жизнь меняла хозяев, а хозяева в жизни меняли её под себя. Поэтому он легко пошёл на предложение Подсидирцева открыть агентство безопасности под крышей СБП, моментально просчитав качество Подсидирцева как нового хозяина и оценив все преимущества новой зависимости. Первый же год работы в агентстве укрепил его убеждённость в своей правоте. Только полные идиоты искали и платили за личную безопасность. Серьёзные люди были забочены о защите сети интересов, частично сохранённой со старых времён, частично созданной заново. Гаврила в них уже подсидирцово ориентировался в скрытой механике этой сети, знал о временности многих союзов, обречённости кажущихся самогучеми группировок и истинной силе умело оставвавшихся в тени. Именно поэтому он отдавал себе отчёт в запредельной опасности операции, начатой под Сидерсовым. Изъятие денег, проходивших через МКБ, кому бы они не принадлежали и под каким благим лозунгом это не делалось, необратимо нарушит баланс сил и интересов. Такого они прощают. Но такие дела хорошо крутить, уютно устроившись за широкой хозяйской спиной. А сегодня утром в машине он чутко уловил сомнения в голосе под Сидерсова и впервые не увидел в нём хозяина. Нет, Подсидирцев вовремя спохватился и, как полагается, попинал его для острастки. Но это всё от неуверенности, суть – от слабости. А слабому хозяину Гаврилов никогда не служил. Интересный расклад. Подсидирцев откинул папки с досье на основных участников операции. Об этом отмороженном Максимове говорить нечего, воюет в своё удовольствие, пока не пристрелят. Не убьют на очередной войне, сопьётся и сдохнет под забором. А вот Журавлёв с Кротовым – поразанятная. Кротов – полная сирота. У журавлява отец после войны протянул пять лет. Всего в жизни своему муму горбом достигли. Он прикурил очередную сигарету, придвинул поближе к пепельнице полной окурков и откинулся в кресле. Кротов вообще уникум. Интернат, где неизвестно чему и как учили. Потом вдруг без блата, заметь, поступил в политехнический. Окончил с красным дипломом. Лучшая дипломная работа по экономике. Ну, как беспородного отправили в какую-то тму таракань. Инженерить на завод. А там народ воровался самозабвенно. Попытались и круто его пристроить к делу, а он стал на дыбы. Ему быстренько организовали неприятности. Кончилось с тем, что бедолагого уволили якобы за прогул, выселили из общаги. Попытался искать правду, ему организовали срок за нарушение паспортного режима и мелкую спекуляцию. А парень просто себе последние вещи продавал. Был крут, а в дураком, а вышел умным. Заметь, больше на советскую власть ни дня не проработал, представляешь? стал консультировать Сахавикову. Через 10 лет к нему на приём в очередь записывались. Сейчас бы официальным миллионером был, а мы бы его охраняли как персону государственной важности. Не жизнь, а сказка про совковую Золушку. Ага, подолгулась Гаврила, возившийся с видеомагнитофоном. Если бы не вторая сиродка, Журавлёв, тихо пошёл по лестнице в КГБ, тихо дорос до подполковника, вычислил крота, упёк в камеру и разом похерил такую биографию. Ох, и циник же ты, Гаврилов, помочился под сидирце. Конечно, циник, говорил он, вернулся на своё место за столом. Мне же людям в глаза смотреть приходится и улыбаться, хотя знаю, что они лишь марионетки. Тут по невеле растеряешь всё человеческое. Ладно, не заводись. Лучше скажи, что ты о журавлёй думаешь? Был лучшим вербующим в управлении, талантливый опер. Правда, собачился с начальством, но это от того, что на голову был их выше. А сейчас он что из себя представляет? 2 месяца его посыл, а отвёрдого мнения нет. Время меняет людей, ответил Гаврилов, похлопав о по ладони пультом видеомагнитофона. Ты из органов не уходил, перепрыгнул из одной конторы в другую. Я хоть и частник, но тоже в опер. А он, уже который год на пенсии. Что с ним воля сделала, я не знаю. И никакая наружка и слуховой контроль тебе этого не скажут. Статьи его читал? Приносили подборку. обоснованная критика. Основная мысль: все конторские начальники козлы, а я главный козёл, потому что на них 20 лет корячился. Перевёртыш он Боря, на 180°. В мозги остались мозгами профессионала, а мораль гнило во интеллигентика. Благоизкачество, общечеловеческие ценности, мораль, покаяние и прочее. Как будто за 20 лет мало хрепту переломал. Но дело даже не в этом. Он что-то затевает. Вот посмотри. Гаврилов вытянул руку и нажал кнопку на пульте. Старые дела. Москва. Август 1994 года. Слепящий луч прилип к лицу. Даже на таком расстоянии чувствовался жар, идущий от софита. По лбу скользнула тёплая капелька пота и юркнула под оправу очков. Впервые за время интервью Журавлёв решился пошевелиться. Поправил на носу очки, успев поддеть на палец щекотавшую капельку. «Ну, слава богу, я уж думал, а вы таки будете сидеть как Будда. Нам же зрители не поверят. Криен должен в кадре дрожать от волнения». Её лица за слепящим Марьевом он не видел, но по голосу догадался, что она улыбается. «Улыбка у девчушки приятная», – подумал Журавлёв, вспомнив их разговор на кухне до начала съёмок. «Ну, ни черта не понимает. Я же внутри трясусь мелким бесом, даже давление подпрыгнуло. Уйдут, нужно будет принять таблетки». «А это вырежете?» «Вырежем, вырежем», – это звалась она. Мы вообще половину парижем. Мои реплики полностью переделаем. Я же не Караулов, чтобы 2 дня репетировать, а потом выдавать поставленное интервью за момент истины. Кстати, что такое момент истины? На языке профессионалов это активный раскол клиента. Говоря по-русски, снятие первичной информации, используя шоковое состояние задержанного. Доводилось колоть неоднократно. Журавлёв достал из портсигара новые сигареты. Взрелище, честно говоря, не для слабонервных. Сопли, стоны, грязь, порой кровь, аборт совести одним словом. Лихо сказано. Из-за слепящей завесы вынырнуло облако дыма. Настя тоже закурила. Кирилл Алексеевич, и всё же, почему мафия непобедима? Журавлёв глубоко затянулся примой, выдал дым в сторону. Было время, когда я так не считал. И не только по долгу службы. Был убеждён, что нанести смертельный удар можно. Уничтожить? Нет. Под корнями ничего жить можно только в условиях чрезвычайного положения. По спискам без всяких следствий. Вы Камю читали? Ещё застала моду. У него в чуме есть прекрасный эпизод. Как только в городе вспыхнула эпидемия, и он оказался отрезанным от всего мира, ночью полиция арестовала 400 уголовников, вывезла за город и расстреляла. Демократия в действии. Пока была нормальная жизнь, с ними играли в берёульки. Пришла чума. Ради покоя всех под нож пустили сотню-другую неблагонадёжных. Жестоко. А разве не жестоко отдавать город на откуп уголовникам? По регламенту особого периода можно излечить практически все социальные болезни. А цена? При грепе вы принимаете таблетки и, надеюсь, не думаете о судьбе мелких беспомощных вирусов и их детишек, да? Жизнь от них покупается ценой смерти других. Это закон. Поэтому рассуждать о цене можно до бесконечности. Если, конечно, вы остались в живых. Уж коль скоро за победу нужно заплатить энным числом жизни, то почему это должны быть жизни лучших членов общества? Последующие поколения склонны к морализаторству, готовы поверить, что они искренне хотят стать лучше своих отцов. Но при этом не следует забывать, что сами-то они существуют исключительно благодаря допущенной несправедливости, на которую они так ополчились. И бывший оперативник пришёл к заключению, что мафия – неизбежное зло, относительное зло, так? Нет. Мафия, если понимать под этим словом монолитное единство незаврядных личностей, некую иерархию, исповедующую принцип кто не с нами, тот против нас, вообще есть неотъемлемая часть социума. Я не верю в мир по Марксу. Нет монолитных классов. Есть кланы, спаянные общей целью и внутренним кодексом чести. А мера их криминальности вот это как раз понятие относительное. Но под мафией привыкли понимать организованную преступность. Так где это кланы, лишённые возможности писать законы под себя. Поэтому они преступники. И коррупция, которую у нас периодически вспоминают это их способ агентурного проникновения в мир легализованных кланов. Ленин со товарищи был одним из таких нелегальных кланов. Кстати, с 14 -го года большевики разрабатывали с военной контрразведкой империи по статье измена родине, причём гораздо активнее, чем третьим охранным управлением, видавшим политическими преступниками. Игра в бирюльке кончилась, и на фронте агитаторов от большевиков просто расстреливали. А что ещё нужно было делать с кланом, провозгласившим лозунг поражения своего правительства в войне и на перегонки сотрудничавшим со всеми разведками мира? Но в 17-м году клан пришёл к власти и переписал законы под себя, и Белую гвардию подвели под вышку по статье «Контрреволюционная деятельность». Вот такая диалектика. Но ведь Ленин никого не подкупал. Он применил другой способ. Идеологическое воздействие. Говоря современным языком, криминализировал массовое сознание. Экспроприация экспроприатора. Какого? Надеюсь, не забыли, как это заумн перевести на язык родных осин. Хм, гряд на грядлено. А затем, по законам исторической логики, коммунисты проиграли идеологическую войну внешнюю и внутреннюю. Вы, наверное, не помните, но волна лагерных бардов поднялась именно в конце 70-х. «Для меня это было знаком, что уровень криминалитета в стране перешёл в все разумные рамки и даже начал создавать свою субкультуру. То, что мы имеем сейчас на эстраде – ягодки тех цветочков». «Так как же вы боролись с мафией, Кирилл Алексеевич? Зря и хлеб ели, получается?» «Соплюшка», – злоподумал Журавлёв. «Мы готовили позиции. Комитет должен был быть в состоянии выполнить любой приказ, рождённый изменением обстановки. Так нас учили». В любой момент из Кремля мог поступить заказ на голову члена клана, особо зарвавшегося в борьбе за власть. Присылав это узбекское дело к Дяне Иванова, всем показало, что любое дело о коррупции начинается с подковёрной драки в Кремле. Волны идут с провинции, а потом катят назад и разбиваются о кремлёвскую стену. Значит, клан, стоящий у власти, даёт приказ уничтожить зарвавшихся, так напоминаем заказное убийство. Почти в точку. С маленькой поправкой, что клан у власти – законная власть, государственная. И КГБ, как орган государственной безопасности, имел полное моральное право пройтись по буйным головам своим острым революционным мечом. И прошлись бы? Я имею в виду, подходы были? Да. Молодец, девочка. Договорились на кухне насчёт этого вопроса. А как подвела, я даже не уследил. За других говорить не буду, а у нашего подразделения были возможности агентурного проникновения в высшие шалон мафии. Имея такие позиции, нанести сокрушительный удар, надолго выведя противника из игры, дело техники и политической воли. Её-то вы и не дождались. Именно. Последняя надежда умерла вместе с Андроповым. Он начал чистку высшего эшелона партии, естественно, прежде всего думая о сохранении власти в своих руках. Но и нам, на нашем оперском уровне, это было выгодно. Андропов понимал, что свалить противников можно, лишь рубя их под корень, отсекая их связи с региональными мафиями. Таким образом мы получали присловутый социальный заказ и приказ родной партии на борьбу с мафией. Об одной такой операции и рассказывается в моей книге. Неприкасаемое. Подсидирцев щёлкнул пальцами. Останови. Гаврилов нажал кнопку на пульте, и на экране телевизора замерло изображение грустно усмехающегося Журавлёва. Откуда запись? резко бросил Подсидирцев. От верблюда. Хаха, тут он Гаврилов. «Слушай, кончай в одну харе веселиться, достал уже!» Подсидерцев развернул кресло, оказавшись лицом к лицу с притихшим Гавриловым. «Никита, не до шуток!» Они сидели в самой надёжной комнате офиса, где стены с прослойкой из песка и спецтехника полностью гарантировали защиту от прослушивания. На агентство подсидерцев денег не жалел, но и эксплуатировал в своих интересах нещадно. Дорогая итальянская мебель, толстый ковёр, два безликих афорта на матово-серых стенах – по сути всё в кабинете принадлежало подсидерцеву. Без его негласного покровительства не было бы ни солидных клиентов, ни возможности сохранить доходы от все действующего рэкета. Лично говорила его принадлежал ещё громоздкий письменный прибор, подаренный на день рождения операми. Он вздохнул и кисло улыбнувшись сказал: "А ты думал, я тебе позвал мягкую порнушку для изпрестарелого возраста смотреть?" Говорил же Дива серьёзно. Плёнку с вистушкой монтировала в одной частной студии. Там у меня свой человечек. Свестнул мне: "Еду в Казань сделать копию". Так, сначала о детке. На кого она работает? Сама на себя. Фрилансер, как говорят американцы, а по-русски на вольных хлебах. А в штат не берут. Везде своих и такого хватает. Ещё что? Так, говорила, потянулся за папкой. В ней оказался один единственный лист. Анастасия Валерьевна Ладыгина, независимая журналистка. По матери Андрианова. Манжев в свою очередь и в настоящее время Селезнёво. А в девичьем шанское. Бля, Гаврилов, я тебе сейчас в ухо дам. Подсидетельство тяжело заворочился в кресле. Что непонятно? Мама развелась с папой, взяла фамилию нового мужа, а потом ещё раз вышла замуж. Значит, девка Ладыгина. А отнюдь, Ладыгин был её муж. Фамилию Насти оставила как псевдоним. По примеру мамаша развелась. У мамы было три официальных мужа. У козявки ещё всё впереди. Гаврилов выдержал паузу. А по папе Настенька, столетова. Под этой фамилией живёт». «Слава богу, разродился», – проворчал Гаврилов. «Стоп! Столетов, Столетов!» Он щёлкнул пальцами. «Валерий Иванович Столетов, важняк из Союзной прокуратуры?» «Верно. Ныне простой российский пенсионер». «С папой девочке повезло. Что ещё?» «Ерунда всякая. Что может быть у девчонки в 20 лет?» Гаврилов сделал кислое лицо. «Всё, что хочешь, дай сюда». Подсидирцев отобрал у него листок, быстро пробежал глазами и сунул в карман. Себе копию сделаешь. Даже ни разу не обиделся. Гарилов выдал свою дежурную присказку. Покрутил в руках чёрную коробочку пульта управления. А теперь без шуток. Есть свежие новости. Мы аккуратно бросили девку в разработку. Оказалось, на интервью Жоравлёв вылез инициативно. Точно. Да. Он по старой памяти крутился в нескольких редакциях. Там с ней пересекся. подкинуть ей идею интервью для бывшего опера проблем не составило. Ну так. Кому она хотела сдать плёнку? У них это называется слить материал из панса. Делают цикл Неизвестная Россия. Никто ей задания не давал, всё по собственной инициативе. Или мне показалось, или он заранее договорился с ней в предпоследнем вопросе. Или, говорила, хитро улыбнулся, стал похожим на ослицу или лисицу, высунувшую мордочку из норы. О чём есть соответствующая запись? Он, жук старый, для этого ввёл девчонку на кухню. По старому опыту знает, что работающий холодильник фанит так, что у слухачей в наушниках один треск стоит. Но не повезло. Именно на этой фразе холодильник отключился. И мои ребята сумели всё зафиксировать. Слушать будешь потом. На кой чёрт ему это? Минуту подсиделся в потёрбу гористелу. Может, почувствовал, что сидит под колпаком и хочет раздуть скандал, заставить нас отступить. Мима, ничего он не засёк, я гарантирую. Вы видишь ли, Боря, это Господь всеведущий и всемогущий, а человек смертен, поэтому его и тянет на великие дела. Журавлёв смертен, как ты и я, но у него есть одно преимущество. Он точно знает, сколько ему отпущено. Не понял. А я поначалу не понял причину его активности. Деньги же на писание особо не сделаешь. В серьёзных делах он не участвует. А фирмочки его я промолчу. Там даже на жизнь денег не заработать. Так в чём же причина, спросил я сам себя? Не мотив, а причина. Гаврилов не томи. Подсиделся угрожающе сжал кулак. Ладно уж. Короче, Бюлен он, Гаврилов бросил на стол ещё одну папку. Здесь данные обследования. Рак поджелудочной железы. Лечили мужика от диабета, а вышло Тут ещё выписка из истории болезни, копия из медицинской книжки. Я запросил мнение эксперта. По всем показаниям жить жужевлёва осталось месяца 3. Он это знает? Считает, что полгода. Так ему врач сказал. На мой специалист настаивать, что полноценная жизни не больше 3 месяцев. Дальше медленная агония. Вот и весь мотив. Лебединая песня оперы. Так это надо понимать. Ясненько. Подсиделся он резко встал, кресло жалобно скрипнуло. Подошёл к окну, встал, сцепив руки за спиной. Гаврилов не отрываясь смотрел на его широкую спину, почти полностью закрывшую оконный проём. Порой спина бывает не менее выразительна, чем лицо. Опытному глазу не трудно угадать, если не о чём то хотя бы как думает человек. Сейчас спина Подседерцева была напряжена так, словно он пытался совладать с тяжестью неожиданно обрушившейся на плечи. "Гаврилов, а ты не устаёшь дурака валять? Это же самая трудная маска. Тебе разве в высшей школе КГБ не говорили?" Подседерцев не повернулся. Суну упали между пластинок желези, сделал вид, что увидел что-то интересное в окнах дома напротив. Стекла в рамах были особенные, с невидимой глазу неровностью поверхности. исключавший снятие информации лазерным лучом. Для любителей пользоваться микрофонами направленного действия в раму были в монтировании миниатюрные динамики. Вместо разговора в кабинете, слухач, залегший в одной из соседних крыш, мог наслаждаться бесконечным концертом хард-рока. «У нас с вышки много чего говорили, но я и без них знал, что умных никто не любит. Дуракам легче и жить, и работать». Интуиция подсказывала, что подсидирцев сейчас резко развернётся. И понимаешь, что надеть маску простака не успеет, говорил быстро, наклонил голову над рассыпанными на столе бумагами. Только из меня дурака делать не надо. Подсидерцев круто развернулся, под каблуками пискнул синтетический ворс ковра. Первое журавлёв представляется на интервью и рекламирует свою новую книжку. Второе он смертельно болен, а значит, готов пуститься во все тяжкие. Так что же он такое накопал, если ты меня через всю Москву к себе приволок, а? Только не сдумай сказать, что до сих пор не удосужился выяснить. Гаврилов, я же тебя не первый год знаю, так что можешь не надрываться. Куртишь из себя клоуна, а у самого с утра лицо как после клизмы. Гаврилов хмыкнул, вытащил из стола толстую папку, покачал в руке, потом звонко шлёпнул ей по полированной столешнице. Это ксерокс рукописного жеравлева. Вчера вечером получил, закончил читать к утру. Мура ужасная, слов нет, но фактура В нашей операции ты использовал докладную записку Журавлёва десятилетней давности. Он с ней носился по всем высоким кабинетам, пока ему открытым текстом не сказали, что он ни фига не смыслит ни в мафии, ни в контрразведке. Пока мы с тобой гадали, как его закодрить, он паразит взял и написал об операции, которую с таким трудом пробивал. Всё написал, слово в слово по докладной. Основные фигуранты, как бы он их ни назвал, легко угадываются. Все ходы операции прописаны так, что бери и делай. Вот такие у меня новости. Подсидерцев вернулся к столу, садиться не стал, упёрся кулаками в край, нависа над притихшим Гавриловым. Идиот, тихо произнёс он, уставившись на титульный лист рукописи. Гаврилов не понял, кому это было адресовано, ему лично или автору рукописи, но уточнять не стал. Продолжая незаметно снизу следить за выражением лица Подсидерцева, продолжил. Сюжет банален до безобразия. Оперо зарубили операцию, а он раскрутил её на свой страх и риск и без ведома руководства. Внедрил своего человека в высший эшелон мафии и стал играть на противоречия кремлёвских группировок. Естественно, испортил жизнь многим достойным людям. Надеюсь, в финале этого гения шлёпнули. Естественно, в назидание потомкам. А название оперы, кстати, характерное Лебединая песня. Да уж, тяжело вздохнул под сидсерцом. Не дай бог, он эту лебединую песню кому-нибудь пропоёт. Писатель из него никакой, а опер был гениальный. Как пойдёт книга в нужные руки, оценит ситуация и предложит реализовать хим-операции. За хорошие деньги, естественно. Наверное, на это Гот и рассчитывает. Гонораров за книжку даже на похороны не хватит, как я понимаю. А конкуренты какой-нибудь финансовой группировки за такую работу полгрузовика денег отвалят. Подсидирцев полистал страницы, отложил папку. Дело пахнет керосином, подиграл ему Гаврилов, отметив, как натянулась кожа на широких скулах Подсидирцева. Я же говорил, Жировлёв инициативно ищет контакты, само время подкатывает к нему с предложениям. Вся опасность в том, что работать можно только с человеком, не осознающим смерть как неизбежную данность. Кто до этой простой мысли дошёл, тот для нашего брата умер. Такой человек становится или монахом, или поэтом, но не агентом это факт. Он ищет вечного, а не выхода на спецорганы. Подселся совсем в кресло, вытянул под столом тяжёлые ноги. "Философия", скривился Гаврилов. Мало ли мы попов агентурили. У меня самого на контакте два рифмоплёта были, и не из мелких, а у соседнего отдела полпатриархи в агентах ходила. Дерьмовые поэты и растриги, вот кем они были, отрубил подсидерцев, зло дёрнув крупной головой. Без веры в себя, как в часть высшего. А с этого и начинается настоящий поэт или монах. С верой можно и на костёр. Ты говорил, Журавлёв в богоискательство ударился? Ещё как. Плохо дело. Сивураком с нами раз на костёр, всё равно терять нечего. Осторожнее с ним надо будет. Кстати, слухачей из квартиры над ним убери, от греха подальше. Сегодня же. Понял, Гаврила выжидательно посмотрел на Подсидерцева. Да не пяль ты глаза, что это договорились, буду на встрече. Ты его разомнёшь, а делать буду я. Не глюнит он сейчас на ерунду. Работа на твое агентство для него и ерунда и есть. Выпускать, вернее, выпускать из своего кабинета Журавлёва не за агентурин нам нельзя. Тут ты прав. Подсидерцев быстро сделал пометку в блокноте. А этой Насте я лично кислород перекрою. Ещё не хватало, чтобы она нам испанскую разведку на хвост притащила. Вот уж не было печали. А я что тебе весь день толкую? Ситуация начала саморазвиваться. Сам же знаешь, планы составляют для начальства и на случай провала, чтобы было потом чем отбрехаться. А действовать приходится, применяясь к обстановке. Сумеем приспособиться и попасть в темп, грудь в крестах. Нет, сам понимаешь. Подседиртов тяжело посмотрел на Гаврилова, инстинктивно сжал кулак. Гаврилов юрко глянул на тяжёлый кулак, лежащий поверх папки, и отвел глаза. Доли секунды ему хватило, чтобы увидеть главное. Кулак был сложен неправильно. В нём не было в нём желанной хозяйской воли и готовности к хрусткому удару. Кулак был слабым, суеверно зажат и внутри большим пальцем. Гаврилов остро почувствовал сосущую пустоту под ложечкой. Первый глубины, а потом истный приступ страха подказывал. Пора менять хозяина. Гаврилов неправ, и ещё не наступило то благодатное время, когда ситуация начинает саморазвиваться, когда темп игры возрастает во сто крат, когда только успевай просчитывать варианты и делать очередной ход. До этого этапа операции, когда потеря темпа грозит поражением, ещё ох, как далеко, с тоской подумал подсидирцев. Это потом начальство отпускает вожжи, позволяя непосредственным исполнителям во имя спасения операции творить всё, что считают нужным. Сковывать инициативу так же губительно, как и терять темп. Но до осознания этого немудренного правила надо ждать, пока операция не начнёт трещать по швам. Пока жиреный петух не клюнет, а он на руси птица счастья, ничего хорошего от начальства ждать не приходится. Новые данные на Журавлёва, добытые Гавриловым, действительно требовали срочной корректировки сценария операции. Но на начальном этапе любые действия требуют визы. Согласие начальства, пусть даже в форме невнятного бормотания или многозначительного кивка, страховой полис и карт-блаш одновременно. Этому подсидерцево, ещё на Лубянке за калёном бюрократических игрищях, учить не надо было. Поэтому первая корректировка в детально разработанный план он внёс сразу же, покинув офис Гаврилова. Связался по спецсвязи с шефом и напросился на внеочередной доклад. Сказать, что подсидерцев любил своего шефа, означало погрешить против истины. Он отдавал должное запредельной верности, демонстрируемой его шефом хозяину, но не более того. Каком на человек подсидирцев уважал людей, обладающих качествами, отсутствующими у него. В верности шифа было что-то собачье, зависимое. Любов хозяина была по-барски крутой. Именно такую больше всего любят русские женщины и служили ему мужики. Потреплит жёсткая рука по хулке, радуйся. Въедет хозяйский сапог подзад. Сам виноват. Скули на задворках и вспоминай, чем же провинился. И хозяин, и шеф представляли совершенно определенную, а значит ограниченную во времени тенденцию. Вне постоянной схватки со старыми врагами или с бывшими соратниками, впавшими в ересь дележа власти, они были никем. Хозяину предстояло вытащить из грязи телегу Российской империи и окучивая кнутом дохлых кляч, рвущих из рук вожжи, повернуть оглобли на столбовую дорогу, с которой не без его участия уж упомянутая телега и свалилась в канаву, растеряв половину поклажа. Но вот же у них вырвут, непременно вырвут, как только колёса въедут на накатанный тракт. Это подсидерство отлично понимал, иллюзий по отношению к людской натуре в силу ремесла никогда не испытывал. А пообтесавшись в кремлёвских коридорах, растаяли даже их остатки. Опасность перехвата управления исходила не столько от оголтелой оппозиции. Им, дуракам, ничего не досталось, соответственно и терять нечего. К вожжам полезут те, кто под шумок успел накопить капитал, кто захочет покоя и надёжности. Подсидерцев закончил доклад. Давние отношения позволяли не стоять на вытяжку, а сидеть, удобно устроившись в кресле, и выжидающий посмотрел на шефа. Шеф выставил ногу из-под стола и, кряхтя от боли, принялся растирать колено. «Боря, ты в теннис не играешь?» – неожиданно спросил он. «Это с моими-то габаритами», – усмехнулся Подсидерцев, поиграв крутыми, как у грузчика, плечами. «Сейчас все на корт лезут. И косые, и хромые, и пузатые, как тараканы беременные. Мода такая». Шеф ухнул на щибона колене какую-то особенно болезненную точку. И вот зараза, и чёрт дёрнул вчера мяч гонять. Сам-то, что бы ты за бави думаешь? Индикатор изменения мышления. Присталиня элита увлекалась футболом, как крепостники владели командами. Излось наблюдали за битвами гладиаторов. Не надо забывать, что футбол игра команда. Цивилизованный вариант русской стенки на стенку. Тем в то время элита и забавлялась. Левый уклон, правый уклон, промпартия. Забавно. Шеф убрал ногу под стол. «Мне, крестьянскому сыну, такие аналогии в голову не приходили. А хрущ?» «Он типичный перевёртыш. Оскоплённый вариант усатого. А Лёнька, по староцековской традиции, хоть и любил футбол-хоккей, а для души баловался охутой». Легеря обкладывали, гнали кабана на выстрел, а он сидел на вышке, прихлёбывая пшеничную, и мочил зверюх из снайперской винтовки. Показатель? «Согласен». Да, в его времена уже массовыми травлями не баловались. Индивидуально работали, кивнул круглоголовый шеф. Как у всякого числа в наву душе человека, лысина была прикрыта тонкими редкими прядками. Жаль, нельзя подсказать, не поймёт. Постригся бы наголо, благоморда позволяет. Череп-то липа новый хороший. А ну его, я ему ни жена, ни любовница, подумал под сидирцевой и продолжил. А теннис игра интриганов-индивидуалистов. Один на один, без крови, в белых штанишках. Подолюлюка не болельщиков своих и чужих. А почему дядюшка Зю в волейбол играет? В глазах у шефа вспыхнул нездоровый огонёк. А это вариант тенниса, только коллективный. И без претензий на аристократичность. Всё это называется умным термином – психодинамика личности. Если умеешь её вычислить даже в таких мелочах, как спортивные пристрастия, колешь людей, как грецкие орехи. Не дурно. А сам во что играешь? У шефа была привычка задавать неожиданные вопросы. В шахматы? «Я ещё хожу к ребятам в спортзал. У меня же разряд под зюдо». «Смотри, покалечат тебя там. Тюкнут умной башкой о пол. Нахрен ты мне-то на нужен будешь?» «У спаски хворот поставить и пропуска проверять», – не моргнул глазом, ответил подсидирцев. «Иными словами, Боря, ты со мной до конца, так я понял?» Он посмотрел подсидирцеву в глаза. «А я до конца с ним». Он кинул на портрет в рамке стоящей в углу стола. «С детом стало трудно работать». «Но пока он меня не попёр, я буду для него таскать каштаны вместе с горящими углями, и ты это тоже будешь делать, Борис». «Само собой», – кинул подсидерцев. «Всех, кто попытается нагадить деду, мы будем вот так». Шеф вдавил большой палец в полированную столешницу. «Ну и не дай бог, Боря, нам самим его подставить. Сначала мы ему были нужны, а теперь он нам. Не дай нам бог пережить деда». Он предвинул к себе папку подсидерцева. Твоя операция красива, слоунит, но уж больно запредельная. Провокация, нормальный приём работы спецслужбы. ФБР для таких операций целые липовые банки создаёт. А вот только не надо, поморщился шеф. Это криворукое демократичь, что кивает за бугор. Основной аргумент: а там так делают. А Америка 200 лет к этому шла. Сначала чумные идеи ландисом подбрасывали, потом на чёрных пахали будь здоров как. Если разобраться, то Лютер Кинга и Кеннеди замажили в условиях развитой демократии, да? Так что придумай аргумент получше. Лучшего аргумента, чем необходимость ликвидации бардака и самостийности, я придумать не могу. Вот на этом и остановимся. Шив помурчился, дёрнул под столом ногой. Теперь конкретика. Гого оташвили уже давно стал всем поперёк задницы. Его барыба показательно выпороть. Сидел бы со своими бандитами в кабаках, я бы слова не сказал, а он охомил и полез в большую политику. Тем хуже для него. Его кандидатура на роль основного жертвы своей операции меня полностью устраивает. С банком сложнее. Финансы всё равно на ладан дышит, Александр Васильевич. Заигрались господа банкиры. Банк скоро лопнет сам по себе, и это вызовет кризис на рынке межбанковских кредитов. Но наша совесть будет чиста, если тебе это волнует. В самое ближайшее время кредитный банк обвалится не без участия и по злой воле Минфина, это я точно знаю. Надо использовать благоприятный момент и вырывать свой кусок. Как бы ни развивались события в стране, мы должны иметь собственные ресурсы. Можно назвать это внебюджетным финансированием, можно чёрной кассой, но не суть важна. Никто не даст денег на закручивание гаек, дураков нет. А если и дадут, то на таких условиях, что мы век им будем обязаны. И если мы взялись обеспечивать безопасность хозяина, а по сути безопасность страны, то пора полезть в драку. Всё расхватает без нас. Пойми, кто сейчас нахапает в государственных масштабах, Кто через 5 лет купит себе государственную власть, когда вышвырнут из кренделя, кому вы будем нужны, честный и нищий? Это и дураку ясно. А твой говорила он не посчитает, что ты ему на всю жизнь обязан. Когда закончится работа, все фигуры исчезнут. Мне лишние концы не нужны, так всем спокойнее будет. Подседсерцев указал глазами на портрет хозяина. Шеф полистал страницы в папке. Максимовы, Журавлёвы, Кротовы всякие. Подбор исполнителей, говоришь, закончил? Да, Александр Васильевич, полный комплект: карьеристы, идеалисты, подонки дошигобы, стяжатели и циники. Добавляем к этому варево щепотку патриотизма, и результат гарантирован. Ты это серьёзно? Шеф поднял на него недоумённый взгляд. Абсолютно, подсиделся в упор посмотрел на шефа. Спецслужбы с ангелами не работают, и ангела в среди оперов я тоже не встречал. Шеф тяжело вздохнул. Бог с ними. Ты их набирал, ты за них ответишь. Мне это главное. Боря, ты уверен, что операция "Рекошет" ударит по Горцу? Абсолютно. По слухам, Пресня с подсидерца. Независимость стоит больших денег, но с другой стороны, именно она и даёт возможность сделать большие деньги. А деньги для Грозного делать не в Сирии, не в Стамбуле, а здесь, в Москве. Большая их часть проходит через МКБ. Банк контролирует Гого осташвили. Свалим банк, обвинив в развале Гого. На следующий же день Горца уcontraput от своей Все элементарно и просто. И главное, мы остаёмся в тени. В тени мы с хорошими деньгами на чёрный день. Хорошо бы. Куранты на Спасской площади пробили полдень. Шеф машинально глянул на часы. Воевать будем. Тихо, как и давно решено, сказал он. Грач Пери распушил, за октябрь мыца хочет. Вариёр руки потирает. Знаешь, сколько на войне сделать можно? Тут такие интересы завязаны, страшно подумать. На где-то давят со всех сторон. Боюсь обидет. Нажмут на самолюбие и дело в шляпе. Главное продержаться до конца года. За это время я раздину горца как липку. Это сейчас всё тихо, как в омуте. А если прижать глуги хвост, он начнёт метаться и всё выплывёт наружу. Дай бог у Боря. Моего влияния уже не хватает. Хоть ляг потёрк в двери, эта сволочь где-то через окно влезет. Прав ты был. Свести бы всё к спецоперации, расщипать горца с тровиц ближайшими подручными. А тем временем прижать к нокью московских чеченцев, поставить ультиматум или независимость, или бизнес. Думаю, заморозь моих счёта на неделю, они бы гордо сами скинули. Лучше меня, знаете, Александр Васильевич, не дадут нам даже пальцем пошевелить. "А жаль", вздохнул шеф. "Веришь, что можно за месяц другое править?" "Вы о моей операции или о вторжении?" Подсидерство намеренно употребил военный термин. Слово было чётким и беспощадным, как прицельный выстрел. Он с удовольствием отметил, что припуски Вики шефа дрогнули. Я за сроки уложусь, а грач никогда. Да и не дадут ему. День такой войны миллион стоит. Дайте мне фамилии тех, кто ратует за полицейскую операцию, и я через 2 дня выдам список заинтересованных банков, виктора их интересов, план денежного потока и прочее. Через неделю дам, к ванге ходить не надо, список фирм, запланированных для восстановления народного хозяйства, объёмы их финансирования и нормы прибыли. Селён. Шеф покрутил в пальцах ручку. Если в Москве крутят деньги, которые пришли из-за бугра для Горца. Ох, подсиделся, только сумей ты -то доказать, век буду в ноги кланяться. Я покажу эти материалы деду, и всех отдатых из-за войны начнут вылетать из его кабинета через окно. Уж что ж то, а потирать чужое дерьмо, где ты не подписывался. Дерьмо пополам с кровью, жижа мерзкая, отмыться от неё тяжело, а Горц сделает всё, чтобы извалить нас в ней по самые уши. На войну можно многое списать, и разворованные со склада в оружие, и деньги, намытые на авизовках. Многое, в том числе и поражение на выборах. До них ещё дожить надо, скривил губы шеф. И я о том же. Подсидерсов отлично знал мнение шефа о грядущих выборах, как о напрасной трате казённых средств. Но если нас просят, что сделала служба для охраны авторитета хозяина перед выборами, то я с чистой совестью отвечу. Что пока Крас на танках по теснее катался, мы проводили спецоперацию по ослаблению режима Горца. Именно в таком ключе я вижу нашу операцию. Подсидерцев поднял глаза и выдержал долгий изучающий взгляд шефа. Минута была решающая. Шеф отлично понял намёк. Подсидерцев учил всё вплоть до возможности оправдаться перед хозяином, если произойдёт утечка информации. За самовольную охоту за нёгами Горца ради пополнения спецфонда службы расправа будет жестокой и моментальной. Но стоит приподнести операцию как работу в рамках политики хозяина по установлению единоначалия в расклебанном государственном механизме России, можно сверлить дырочку для ордена. Учти, Буря, подведёшь тёску на Спасские ворота, не рассчитывай. Пойдёшь сторожить конюшню за годпунктом Красный валенок, колхоза именно 20-го партсъезда, гарантирую. Шеф размашистом написал резолюцию. Вот. Он показал тебе анализ доклада под Сидирцево. Я присвоил дело лидер Красный контроль. В нас всякий случай подсидел своему молчакину. Он знал, что этот лейтер появился совсем недавно и присваивался только особо важным делам, имеющим перспективу. В особом случае, а для их службы это потеря власти дедом или неожиданная опала шефа. Дела с грифом красный контроль подлежали немедленному уничтожению. Кураторы этих дел немедленно покидали службу, занимая заранее заготовленные позиции в фирмах друзей, типа агентства Гаврилова. Компромат и глубокая разработка противников не должны были пропасть и уж тем более достаться по наследству чужим. Накопленной компрой будут играть те, кто был обязан сохранить в памяти все ключевые детали красных дел. Но после такого форс-мажора, как отставка шефа, уже всерьёз. Война так война, и бить будут насмерть. Даже, не дай бог, окажись над сторожем в колхозе о нём не забудут. Придёт срок, найдут и бросят в дело. Как в старые времена инициатива у нас наказуема исполнением, Шеф впервые за встречу улыбнулся, передав подсидерцеву папку. «Иди, Боря, работай. Вербу своего Журавлёва. Доклад каждый вторник. И... И всё беру на себя, Александр Васильевич». Закончил за него подсидерцев. «Нет, Борис, это я всё беру на себя. Поэтому вы все тут такие смелые». Это было правдой. Ошалевшие от публичной порки и внутренних КГБшных дрязг, нахлебавшиеся безволия и тупости начальства, опера, попавшие под крыло СВП, впервые почувствовали себя людьми. Шеф прикрывал своих людей как мог и ещё ни разу никого не сдал на заклятие. Шеф провёл ладонью по широкой проплешине, пригладив точею прядька. Подсидерцев успел заметить, что шеф в этот момент быстро стрельнул глазами на портрет хозяина. На Спасской коротко тренькнули куранты, отмерив четверть нового часа. Время пошло, сказал сам себе подсидерцев. Теперь отступать поздно. Москва-центр, срочно, совершенно секретно. Товарищ Подсвидерцев. Зафиксированы контакты Емесарова Горца с представителем финансовой группы Либман и К, Цюрих. Предмет переговоров использование финансовых средств, вырученных от незаконного экспорта нефти. Для срыва переговоров предлагаем задействовать материалы о контактах данных лиц с членами террористической организации Серая волк, имевшие место в августе всего года в Стамбуле и Риме. Материалы будут переданы через адвоката, обслуживающего группу Либман и К. У бо лица, представляющиеся мисс Ара Мегорца, имеют документы официальных представителей президента Республики Ичкерия. Как прокомментировал наш источник в Скотланд-Ярде, полиция Её Величества не располагает информацией о международном признании данного государства и будет рассматривать данных лиц незаконными эмигрантами, если они откажутся признать себя гражданами России. Когдаll ясно понять данный источник, полиция не станет препятствовать выезду данных лиц из страны. Если они по какой-либо причине окажутся на территории посольства России, где примут решение покинуть страну в сопровождении сотрудника посольства. В связи с вышеизложенным мной проведена подготовка к нейтрализации и экстренной эвакуации данных лиц. Жду дальнейших распоряжений. Павлов Г.С. Резидентура СБП РФ, Лондон. Совершенно секретно. Товарищу Поцидирцеву. По имеющейся оперативной информации, на последнем совещании правительства Ичкерии Горец заявил, что если Россия пойдёт на открытый конфликт, мы утопим российское правительство в грязи. Компромата хватит на всех, народ просто растерзает их, стоит ему узнать лишь малую толику правды. В связи с этим Горец дал поручение объекту Лектор усилить личные контакты с представителями российских СМИ, работающими в Чечне. Решено задействовать возможности московской диаспоры для поиска подходов к руководителям СМИ и ведущим журналистам, руководителям и активистам оппозиционных общественных организаций. Лектор заявил, что он обеспечит победу в информационной войне с Кремлем за счёт создания режима наибольшего благоприятствия для журналистов. В случае открытого вооружённого конфликта Москва пойдёт на ограничения и фальсификацию информации. Мы же позволим журналистам видеть и говорить всё. На ум. Секретно. Товарищи по Сидирцеву. В дипломатических кругах ведутся активные зондажные беседы по выяснению возможной реакции руководства России на предложение признать решительные действия России на Кавказе и её внутренним делом. Есть ли Россия согласна считать планируемое автожиние Нагаити акцией, отвечающей интересам США и не выходящей за рамки борьбы с тоталитарными режимами, как курс нынешней администрации? По имеющейся информации сотрудникам посольства из числа работников МИДа дана установка отвечать на подобный зондаш повышенным вниманием, но давая понять, что по Конституции Российской Федерации международную политику определяет президент. Отчёты о подобных беседах собираются послом и немедленно передаются в Москву. Зенит. Совершенно секретно, товарищу Подсидерцеву. На московской квартире объекта Родион состоялась встреча представителей антидудаевского крыла диаспоры с объектом Эмир. По настоянию собравшихся, эмир дал согласие в ближайшее время выступить с мирными инициативами, предложив себя в качестве посредника между Москвой и Грозным. Кортик. Совершенно секретно. Товарищу Подсидирцеву. Из достоверных источников стало известно, что в родном селе объекта эмир приняты повышенные меры безопасности. Ближайшие родственники эмира в срочном порядке приводят в порядок дом, предполагая возможность приезда эмира в течение ближайших дней. Суздаль.